Часть вторая. Знать бы прикуп. Глава первая. Темню. Экой ты настырный. Совесть надо иметь, молодой человек. Совесть для молодых понятие устаревшее. Они, Олег Васильевич, по другим законам живут. Темню. Упрямо повторяет Гена. Еще раз стучит ладошкой по столу. Бельский подмигивает Олегу Васильевичу. Тот снисходительно улыбается. Гена все видит. Знает, что прячется за улыбочками и взглядами, но не тушуется. Прошло время быть мальчиком на побегушках, и партнеры должны это понять. После его увольнения минуло уже полгода. Теперь он здесь гость. А гость может позволить себе некоторые вольности в пределах разумного. Имеет право. Прежде не имел. Не имел бы и теперь, если бы не уволился. Но он рискнул. И нет уже мальчика Гены, а есть Геннадий Владимирович. Дело, впрочем, не в отчестве. Называть можно и по-прежнему, но отношения придется изменить. Потому что мальчик Стал самостоятельным человеком, у него уже и люди есть в подчинении. Конечно, невелика фигура, начальник котельной, но и годы его невелики. Да и не должность пока для него главная, а комната, которую он сумел получить. Пусть на окраине, пусть в коммуналке, зато всего добился сам, без помощи папочки или мамочки. Не каждый сможет похвастаться таким в 26 лет. А он может, потому и сидит здесь на равных, и если к этому еще не привыкли, то пусть привыкают. Деваться им некуда. Он добьется, чтобы Бельский начал с ним здороваться, а Олег Васильевич перестал путать со Славиком. Я, Олег Васильевич, не растемняю. Я тоже, пусть летит. Гена смотрит прикуп. Карты пришли не в масть. Такой прикуп только в морду бросать. Увы, некому. Был бы здесь Орехов, была бы хорошая мишень. Из Бориса без нас мишень сделали, ворчит Олег Васильевич и смотрит на часы. Задерживается Борис. Гена тоже поджидает Орехова. Он и оказался здесь благодаря его звонку. Назначил встречу и почему-то не идет. Так совпало, что они увольнялись одновременно. Вместе бегали с обходными листами, бегали вместе, но с разным настроением. С тех пор они не виделись. Новости Гена узнавал через Славика, хотя и другие бывшие сослуживцы знали о делах Бориса больше, чем достаточно. Последнее время любой разговор сводился к разводу Орехова. Вадим Демидов, даже предложил вывешивать на доске объявлений регулярный информационный листок, сообщающий подробности о ходе процесса. Жена Бориса, которую никто близко не знал и вообще редко кто видел, стала вдруг самой популярной личностью. Еще бы, немолодая и некрасивая женщина, прожив за Ореховым как за каменной стеной полтора десятка лет, неожиданно подала на развод, Если мужчины воспринимали эту историю по-разному, то женщина она сильно взволновала, и все они без исключения были на стороне Орехова. В обеденные перерывы они спешили из столовой в плановый отдел и разбирали ситуацию, как болельщики шахматную партию, даже не партию, а целый матч, потому что интрига разворачивалась в несколько этапов. Сначала Мария-секретарша, Послушала, что Орехов ушел от жены в общежитие. Поделилась, конечно, с подружками. Да подобным секретом не больно такого удивишь. И до Орехова топтали эту дорожку. Отлежаться неделю-другую после семейной ссоры и возвращаются. Но холостяцкая пауза Орехова затянулась, и начались гадания. Выгнать его из дома не могли, рассуждали подружки Такими муженьками не разбрасываются, не пьяница какой-нибудь, но с другой стороны, Орехов не похож на мужчину, способного в сорок лет бросить все и начать с нуля. Слишком избалован, да и дом, полная чаша. Неясности, неувязки и прочие, так сказать, белые пятна подогревали интерес. Постепенно дознались о существовании Леночки. Кто-то встретил Орехова на улице с молодой и красивой, Потом их видели в кино, и мнения о красоте разлучницы разделились. Уж не с разными ли его встречали? Такое больше подходило Орехову. И снова сомнения. Да не будет он бросать семью из-за какой-то вертихвостки. Сколько их на него вешалось? Молодой не бросил, а теперь и подавно. Тогда почему же ушел и не возвращается? Загадка на загадке. И тогда Орехов уволился, но разговоры не прекратились. Славик передавал их гене, очень похоже передразнивая то секретаршу, то плановичку, то кладовщицу. Потом был развод, после которого даже последние враги Орехова прониклись к нему жалостью. Кого не потрясет человеческое коварство? Каждому приходилось встречать скандальных и склочных женщин, Ничего приятного в этом нет, но понять их все-таки можно. Нет хорошей жизни портится характер. Гулящие, пьяные, ленивые, грубые мужья или глупые капризные дети, плюс работа, плюс очереди. Да мало ли причин в конце концов, обыкновенная зависть или глупость. Ну, сорвалась, наскандалила, написала жалобу, изменила. Всякое может случиться. Но чтобы вот так, по-змеиному, терпеть и притворяться много лет, рассчитывая наперед каждую мелочь в ожидании подходящего момента, ведь что она сделала? Орехов построил дачу. Правдами или неправдами, это уже другой вопрос. Но мужик крутился, как заведенный. Все видели, все знают. Одних помощников больше десятка наберется. Например, Сережа рассказывал. Пожаловался я Борису, что на рыбалке давно не был, а тот приезжай, мол, ко мне на дачу, там речка в семи километрах, мужики Хариуса ведрами таскают. Я и уши развесил. Приезжаем. Надо червей добывать. Бориска помощь предлагает, гостеприимный как горец. Берем по лопате и на огород. А куда же еще идти за червями? Все логично, все по науке. Пока искали этих беспозвоночных, половину картофельного поля вспахали. Борис благодарность банку рябиновой настоечки выставил и сам за компанию приложился. Опять же логично. Только рыбалка накрылась. Пьяный за руль он не сел, а я с расстройства и вторую половину участка перекопал. Сережа, конечно, присочинил, однако суть передал точно. Борис просто так на дачу не приглашал. Побывали там многие, но никто не встречал там жены Орехова. Это сугубо мужская обитель. И вдруг она по суду переходит к женщине. На самом что ни на есть, законном основании. Орехову и претендовать не на что. Его вклад в постройку минимальный. Он всего-навсего рабочая сила, которую жена могла нанять на стороне и весьма недорого. а вот материалы были приобретены без его помощи. Все это подтверждается документами. И брус, и доски, и шифер, и гвозди, и цемент для фундамента, и транспорт оплатила она. Да и не дача это вовсе, а домик в сельской местности для мамы-пенсионерки. Мама в нем и прописана. Ей нужен свежий воздух, в городе она задыхается». Так что претендовать на домику Орехова нет ни юридических, ни моральных прав. Подумала она и о машине. Загодя подумала. Когда покупали и не хватало двух тысяч, деньги занимали опять же у бедненькой мамочки, и теща не постеснялась взять расписку у любимого зятька. Расписка, которую Орехов считал давно потерянной, неожиданно выплыла на суде. Жена простила ему долг, сделала красивый жест, произвела эффект, но машину потребовала себе, потому что не может обойтись без личного транспорта. И это не каприз, не тяга к роскоши, а жизненная необходимость. У нее и ноги больные, и одинокая мать в пригороде. Права на вождение может предъявить в любой момент. С документами у нее всегда порядок. Потом уже выяснилось, что она заранее проконсультировалась, Узнала, что без прав машину отсудить труднее, и пошла учиться. Терпеливо вызубрила правила уличного движения, материальную часть, научилась водить, и все это украдкой, без лишнего шума. Забрав себе дачу и машину, жена согласилась, что на одну из комнат в их квартире Орехов имеет право, пусть врезает замок и приводит девку, если потерял остатки совести, если ему безразлично, кем вырастет его сын, насмотревшись на этот разврат. Орехов спрятался от позора на ТЭЦ, где его никто не знал. После развода он сразу расписался с Леночкой и жил в квартире ее родителей, со старыми знакомыми старался не встречаться, и вдруг позвонил. «Борис задерживается, но игра продолжается», — напоминает Бельский. «Ну что ж, если прику бросить Невкова...» Пишите мне в гору. Не повезло сейчас. Повезет на следующей темной. Гена не просто храбрится, не строит из себя лихого картежника. Он говорит искренне. Он уверен, что должен выиграть. Имея на руках четыре взятки, он торгуется до семи, надеясь, что в прикупе его ждут недостающие тузы. Так нельзя, молодой человек, сердится Олег Васильевич. Мало того, что вы проигрываете сами, но вы и другим не даете играть. На то она и игра. Оправдывается Гена, не понимая претензий. Я ведь не мухлюю, я иду на риск и рискую своим. Рисковать надо красиво и в пределах этики. Гена снова не понимает, что имеется в виду. Причем здесь этика? Прикидывает, как бы прояснить намек. Но Бельский влезает с назиданиями. Ты, Гена, случайно не в компании Тарасова учился играть? Нет, настороженно отвечает Гена. Странно, у них тоже принято буром переть, а в приличном обществе принято уважать соперников. При случае посмотри на игру Вадима Демидова, вот у кого надо учиться высшему пилотажу. Бельский ему никогда не нравился. Это он перенял от Бориса, а у того нюх безошибочный. Гена пока вообще не может обойтись без Ореховских оценок. И сам, конечно, приценивается, тренирует глаз, но свериться не забывает. Того же Демидова Борис не очень любил, но уважал всегда. И Гена спрашивает. «Кстати, где сейчас Вадим?» «В командировке». «Жаль». «Что так?» вы вроде бы в друзьях не ходили. Бельский и удивлен, и заинтригован. Шабашка для него есть. Станет он пачкаться с твоими самоварами. Он почти обещал. Демидов ему ничего не обещал, у них и разговора не было. Но Гена видит, как оживился Бельский при упоминании о шабашке, и сказочка о разговоре с Демидовым появляется сама собой. Трудно удержаться, чтобы не поддразнить. не пощекотать чужие нервы, а заодно и показать свой вес? «Не похоже на Вадима», — сопротивляется Бельский. «Почему же? С оплатой я договорился, а за приличные деньги можно нанять любого специалиста. Что ж ты своего учителя не привлечешь?» «Бориса имеешь в виду?» «У тебя здесь один наставник был. Ему теперь некогда. Видишь, даже сегодня договорились о встрече, а он задерживается. «На производстве работенка похлопотнее», смеется Олег Васильевич. «Там в рабочее время своими делишками заниматься не позволят. Это я вас баловал». «Как Гена?» «Не жалеешь, что ушел?» «Нужда заставила. Сначала угол надо было получить, теперь отрабатывать приходится. Но там и свои плюсы находятся. Могу, например, шабашку для хорошего человека организовать». или еще кое-что. Что именно, он и сам не знает, но не в этом дело. Ему хотелось поднять себя в глазах бывшего начальства, и он своего добился. Удочка заброшена. Теперь надо поводить приманку перед носом и вовремя отдернуть, чтобы потом действовать наверняка. Когда Олег Васильевич предлагает выпить чаю, Гена идет за водой. Бельский догоняет его в коридоре, и предлагает свою помощь, если Вадим вдруг откажется. Гена манежит, не говорит ни да, ни нет. Собственно, и время-то для окончательного ответа не подошло, и шабашка еще под вопросом. Она вообще может сорваться, но очень уж ему интересно наблюдать за Бельским. Давно ли ставил Демидова в пример, а теперь уже уверяет, что человек он ненадежный, способный в любой момент закапризничать? Гена ждет, когда усомнятся и в знаниях Вадима, но Бельский не так прост.